Если я проникаю в суть, я ощущаю нашу общность, я ощущаю, что мы братья. Эта связь от центра к центру, а не от периферии к периферии, есть центральная связь, или, как блестяще сказала Симона Вэй,